мертвенно-бледным, глаза потемнели, придав юноше неуловимое сходство с пропавшим гостем. Поэтому Покровский закончил свою речь так. «И знаете ли, вы с ним чем-то удивительно похожи. У него тот же рост, та же фигура и даже манера держаться, жесты. Может быть, это нечто, так сказать, столичное?» Николай Павлович тоже из Петербурга прибыл, однако в нем нет никакого с вами сходства. Неужели на Рыжкины есть именно тот преступник, за которым вы гонитесь? — Весьма вероятно, — уклончиво ответил Саша и поднялся. — Очень жаль, господа, но не могу здесь более задерживаться. Выходит так, что дела мои требуют незамедлительных и решительных действий. Был бы весьма вам обязан, Владимир Андреевич обратился он к Покровскому, «если бы вы немедленно отправили в третье отделение донесение, которое я сейчас же должен составить, и еще. Мне понадобится список всех сколько-нибудь влиятельных лиц из местного населения». «Все это проще простого», — вмешался Игнатьев. «Через два часа в Санкт-Петербург отправляется курьер с дипломатической почтой. Если вы поторопитесь, то сможете купить к моим письмам в департамент и свое послание. Его передадут незамедлительно, будьте уверены». «А что касается списка лиц, то извольте». Он протянул Саше бумагу, которую до того держал в руках. «Можете сделать для себя копию». Только вчера я разослал всем этим господам письма с различными предложениями коммерческого и дипломатического свойства. — Благодарю вас, — произнес Саша, впиваясь глазами в бумагу. — Это именно то, что мне необходимо. Не прекращая чтение, Саша поднялся и вышел из комнаты, провожаемый удивленными взглядами Покровского и Игнатьева. «Да, — сказал Покровский, когда дверь за молодым человеком затворилась, — видно из молодых до ранних. Какое рвение! А точнее, я бы сказал, какая прыть! И что самое удивительное, никаких признаков уважения к старшим! А мне показалось, что молодой человек увлечен своим делом настолько, что я готов простить ему и забывчивость, и даже дурные манеры». Мне бы таких молодцев. Мои только и думают, что о жаловании, да о дворцовых докладах. И знаете, даже мне стало любопытно, куда же запропастился ваш петербургский гость? Уж не шпионил ли он здесь в пользу англичан? От такого предположения лицо Покровского пошло розовыми пятнами. Он хотел было ответить Игнатьеву что-то, но только покачал головой и задумался». Солнце неспешно спускалось за горизонт, когда Герман Романович Нарышкин остановился у небольшого аула Учкудук. Так назвал селение бедный Декханин. Языка местного Герман не знал, но он много странствовал в молодости и знал, что лучший язык, который понимают люди всех стран и вероисповеданий, — это язык денег. Местным жителям этот язык тоже был хорошо знаком. Как только Герман показал мужчине серебряную монету, у того загорелись глаза, цепкие пальцы впились в его ладонь. Он покусал монету плохими зубами, поднес к самым глазам, а потом с комичной скоростью спрятал за щеку и потянул Германа за руку. Домишка у него оказался крохотным. Герман едва смог вытянуть ноги, тогда как сам хозяин, завернувшись в драный халат, остался ночевать под открытым небом. Прежде чем они устроились на ночлег, мужчина сбегал в соседний дом, откуда добрых полчаса доносились короткие скороговоркой произносимые фразы. «Разговаривают, словно две собаки, одна лает, другая скулит», — подумал Герман. Его хозяин вернулся не с пустыми руками. Широкую улыбку он поставил перед Германом кусок черствой лепешки, тарелку со сколотым краем, в которой лежало совсем немного вареного риса, и стакан кумыса. Герман поблагодарил его жестом, съел все до крошки и быстро заснул. Местный воздух действовал на него чудотворно. Порой казалось, что источник темных сил зла находится где-то совсем рядом,